Глава двадцатая. Господин, господин президент, откуда у вас эти документы, м а т о й Вопрос не в том, откуда я их взял, вопрос в том, что с этим всем дальше делать? Или я не прав? Нет, конечно же, вы абсолютно правы. Перед премьер-министром м а т о й лежала гора документов, усланных ему из Америки по факсу, которые были полны компромата. В этих документах на японском языке указывались данные по тайным взносам коррупции и подкупу членов правительства. И хотя информация поступила из Америки, но содержание их указывало на то, что они были выполнены японцами, проживающими в Японии. С момента формирования правительства прошло только два месяца, но консерваторы уже начали задавать неудобные вопросы по поводу войск силы самообороны, отправленных через врата. А затем пошли неприятные скандалы по поводу коррупции членов правительства, нарушениями ими законов. Кроме того, один из министров покончил с собой. Если свести все это в одну полноценную картину... то по спине у Матои начинали бегать мурашки от страха. Если эти документы станут достоянием общественности, то карьера Матои моментально окончится. Удачно, что наша служба безопасности смогла перехватить данные документы до того, как они легли на стол к редактору утренних новостей. От всего сердца благодарю вас, господин президент. А не стоит беспокойства. Мы же все друзья, верно? Доказательства нашей дружбы находятся прямо у вас на столе. Все равно я должен поблагодарить вас за вашу доброту. Я ваш должник. Кстати, вообще-то у меня есть к вам просьба, Матои. Чем могу помочь? Я тут слышал, что из специального региона прибыли высокопоставленные гости, верно? Я бы хотел пригласить е ё императорское величество нанести визит к нам в Америку, если это возможно. Откуда у вас такая информация? И оттуда же откуда и документы, которые лежат у вас на столе, Матои. Все, что в данный момент чувствует Матои, это отчаяние от того, с какой легкостью национальные секреты попадают в руки врага. Это все равно, что играть с кем-то в покер, когда противник знает все карты, которые есть у тебя на руках. Если вас интересует такая мелочь, вам следовало просто известить нас. Я с радостью передам ваше предложение нашим гостям. Я, естественно, дам приказ, чтобы ваша просьба была доведена до них как можно скорее. Нет, нет, не стоит беспокоиться. Мы сами пригласим их напрямую. Под напрямую вы имеете в виду? Напрямую. Я уже выслал своих агентов, которые передадут моё приглашение им лично. Понятно. Но в любом случае они смогут встретиться с ними только завтра. Я по плану гости как раз завтра планируют в о з в р а т и т ь с я в специальный регион. Будет ли это правильно нарушать их график? Все не так, м а т о е Когда приглашаешь леди к себе домой, то она захочет уйти от тебя только если ты с ней плохо обращаешься. А если хорошо, то она естественно останется до конца вечеринки. Думаю, что домой надо возвращаться в хорошем настроении. Или вы так не думаете? Но господин президент, в Японии сейчас ночь. Гости уже, наверное, спят. Да и что? Хорошие новости нужно говорить как можно б ы с т р е е даже если придется для этого поднять их с постели. Я думаю, гости будут просто счастливы услышать наше предложение, особенно если вы поможете нам в этом. Но это же безумие какое-то! Не о т м о т а й с Девушками надо именно так. Нельзя смущаться и тормозить, даже рискуя получить по морде. Следует всегда идти на пролом, ведь у м е н и е п р а в и л ь н о е и вовремя применить силу – это путь к успеху. Я знаю, что у вас там в Японии обходительность считается добродетелью. Но, по-моему, это в с я глупость несусветная. Возможно, вы со мной не согласны. Но помните, что вступая на путь п р е р в к а н и я со мной, вы только навредите себе. Вы, как хозяин п р и н и м а ю щ и й у себя гостей, должны развлекать их, иначе они будут сильно огорчены. И вот тут вопрос: что вы будете делать, если действительно огорчить окружающих? Спасибо, конечно, за совет, но ваши методы не очень хорошо сочетаются с нашим национальным самосознанием. И что? Именно поэтому я и направил своих агентов, чтобы они передали гостям из специального региона мое приглашение напрямую. Вот только в этом столько охраны понатыкали, так что мы даже подойти к ним не можем. И что же нам делать, м а т о й Я думаю, вы все еще помните о том подтверждении нашей дружбы, которые находятся у вас на столе? Под подтверждением естественно имели с ь в виду компрометирующие документы на столе. Американцы крепко держали его за горло, так что выкрутиться не получится. И все равно надо постараться минимизировать последствия. Это его работа, как п р е м ь е р министра. Так что Матои напрягал свой мозг на всю катушку, пытаясь найти выход из данной ситуации. Он пытался понять, какой ход сделать с теми картами, которые есть у него на руках, и что сделать до того, как он даст окончательный ответ. Хорошо, но все, что я смогу для вас сделать, это только убрать охрану. Если что-то случится с гостями или они сбегут, я думаю, вы не будете меня в этом винить. Конечно, нет. Агенты, которых я послал, очень с п о с о б н ы Они отлично позаботятся о наших гостях. Хорошо, он сумел получить обещание. Когда Матою думает о том, что американский президент ведет себя так, как будто п р и ж а л о в о к стенке, то он просто не может и з б а в и т ь с я от желания как-нибудь ему отомстить. Он принял данное решение, чтобы избежать разрыва отношений между Японией и Америкой. Но кроме того, это значит еще то, что он может подгадить планам американского президента. Но как только он начнет действовать, на его политической карьере можно будет ставить крест. С другой стороны, данное правительство и так хуже некуда. Так что в итоге в с е бы все равно р а з в а л и л о с ь Так что, может быть, лучше уйти громко хлопнув в дверью. Тогда надеюсь, что вы обеспечите безопасность наших гостей, господин президент. Спокойной ночи. м а ж е т е не сомневаться, а м о т о й Рад, что мы пришли к договоренности. Спокойной вам ночи. Хотя у меня тут сейчас время обеда. Американский президент повесил трубку. Похоже, он в отличном настроении. Все отменить? Что значит отменить операцию по защите наших гостей? Каноэ р ё т на человека на другом конце телефонного провода. Ну и что, что это премьер-министр? Потому Каноэ понятно, что плевать он хотел на название того, кто ему отдает указания. Полученный приказ просто вывел его из себя. Матои на другом конце провода т е а и с н о изложил свой разговор с президентом Соединенных Штатов. Иными словами, Матои сообщил, что просто передает гостей из другого мира в подарок врагу. Видя, как побелела рука Каноэ, той силы, с которой он молча жал трубку телефона. Лейтенант Риотзаки повернулся к подчиненным, чтобы передать ему указание премьер-министра. г а р а а л потерян, повторяю, г р а а л ь потерян. Войти из боевого столкновения и отойти на точку сбора. Никому не нравится, когда дают указание бросить ту работу, которая так удачно началась. Но в о й с к а сил самообороны хорошо т р е н и р о в а н н е и выполнили приказ сразу по его получению без обсуждений. Неважно, что каждый из них про это думает, их именно так тренировали. Они начали отступать назад по очереди, прикрывая отход соратников. Точки на карте покинули свои позиции и начали отступать на запад. Что происходит? Каноэ все еще не повесил трубку и со злостью в голосе задал д а н н ы й вопрос. На что м о т о э ответил: Простите, господин Каноэ, м е н я это тоже не радует, но у них есть компромат н а ч л е н о в нашего правительства. Мы просто не можем отказать. Так значит все что угодно в обмен на власть? Так что ли? Я ничего подобного не говорил и президенту ничего такого я не обещал. Все что сказал это то что я уберу охрану. И не давал обещания, что мы передадем наших гостей американскому правительству. Правда, я не уверен, что мы сможем помешать в этом плане. Кроме того, я подаю в отставку. У меня все равно нет никаких шансов. А после этого весь компромат не будет стоить ломаного цента, верно? Вы уходите в отставку? Матоева, понимаете, что это значит? Ваша карьера как политика будет окончена. Все в порядке. И потом я уже вписал свое имя в книги по истории, так что это уже большое достижение. Так что к ною будущее Японии зависит теперь от тебя. Последнее, словом, а т о и произнес сквозь стиснутые зубы. Судя по всему, такой поворот событий не очень то радует и Каной. Войны ведутся не только на поле боя, их ведут в посольствах, на заседаниях парламента и в офисе премьер-министра. Меняются просто способы ведения боевых действий, так что Матои только что потерпел с о к р у ш и т е л ь н о е поражение. Тем не менее, даже проиграв, он показал, что он все еще готов ответить врагу. Вот придурок, трус с трусом, но пытается что-то сделать до самого конца. к а н о и кусая свои губы, медленно повесил телефонную трубку.